Понимаешь, зря они все это затеяли, напрасно себя губят. И вдруг начнешь думать, а может, их правда. Вспомнишь, что на фабрике они все растут да растут, их то и дело хватают, а они, как ерши в реке, не переводятся, нет. Опять думаешь, а может, и сила за ними...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 а пес их разберет, который виноватие, если по правде говорить. Он что про нашего-то, Григория, жандармы со шпионами говорили. Тоже постарался, рыжий бес. Она, видимо, гордилась своим сыном, быть может, не понимая своего чувства, но ее чувство было знакомо матери, и она ответила на ее слова доброй улыбкой, тихими словами. Молодое сердце всегда ближе к правде. По коридору бродили люди, собирались группы, возбужденно и вдумчиво разговаривая глухими голосами.